Между прочим, интервью. А какие были отношения в писательской среде между теми, у кого была удача и кому не повезло? Зависть очень сильное чувство. Как сказала Галина Волчек, зависть сродни материнству, не по благородству, а именно по силе чувства. У меня был такой случай. Я раньше о нём не рассказывала. Я поехал в город Марбург. с делегацией писателей. В делегации два мужика в смысле писателя. Не хочу называть их имена, но когда-нибудь обязательно озвучу. Один из них гей, другой пьяница. У каждого по одной книге, переведённой на немецкий язык. Книги неплохие, но мало. В количестве одна штука. Мы пришли в какой-то зал для выступления, там стоял стол и на нём выложены наши книги. У Гея и пьяницы по одной книге, а у меня девять. Мы все примерно ровесники, но урожаи разные. В чём причина? Пьяница пил, Гей веселился. Кстати, Гей по-французски значит весёлый. А я любила писать и тратила на это занятие большую часть своего времени. Когда мои коллеги обнаружили такую разницу 1 к 9, У них всё закипело белыми парами. Я это увидела, но сделала вид, что не увидела. Далее было выступление. Все вопросы задавали мне, вернее, почти все. Кое-что спросили у пьяницы, и у Геи тоже спросили. Выступление кончилось. Мы расселись по машинам. Я возле шофёра, Гея и пьяницу сзади. Ты печаталась в журнале Playboy? спросил гей. Playboy сугубо мужской журнал, но иногда в нём печатали просто литературу и щедро платили. Я эротических рассказов никогда не пишу и не понимаю тех, кто это делает. Вернее, понимаю. Им больше нечем привлечь внимание. В Playboy я отдала рассказ с описанием природы в стиле Тургенева, рассказ скромный и традиционный. Может и печаталось, ответил я. Пьяница задышал и злобно проговорил: Мало вас, Гитлер жёг в печах. Но ну, ничего. Мы ещё настроим печи, мы ещё поставим вас в очередь. Гитлер истреблял евреев и цыган, тех, у кого не было места на земле, а также гейев, у которых в определённом смысле тоже не было места на земле. Я никогда не задумывалась, кто есть кто. А тут в Германии нос к носу столкнулась с фашизмом, который исходил не от немца, а от русского писателя Дожили. Я даже не решилась что сказать. Промолчала, глядя в окно. Я поняла, что бедного пьяницу и его друга перетряхнула зависть, и они готовы были сжечь, утопить, расстрелять из автомата тех, кто преуспел больше, чем они. И национальность ни при чем. Просто зависть. Я вернулась в гостиницу и стала думать, как себя вести. Потом поняла никак. Если я изображу обиду и презрение, поездка будет испорчена. Тогда надо садиться в самолёт и возвращаться в Москву. Гораздо умнее сделать вид, что ничего не случилось, а в дальнейшем вычеркнуть из памяти. Я так и поступила. Но я запомнила, и я им отвечу. Я просто когда-нибудь назову их имена. А почему не сейчас? Сейчас я думаю, они старые. Один старый пьяница, Другой старый педераст. И мы так не сладко. А они живы? Не знаю. Я их действительно вычеркнула и забыла. Ничего существенного они больше не написали, так что время их смыло. А вы сами завидовали кому-нибудь? Только Софи Лорен. У неё спальня выходит в розовый сад. Я на каждое утро в ночной рубашке босиком выходит в сад, залитый солнцем, и нарезает розы на длинных ножках и ставит их в вазу. Вот это счастье. Каждое утро босиком под солнце, а роза по форме напоминает вселенную. Так устроена вселенная в форме розы. А что касается зависти к коллегам это бессмысленное занятие. У нас очень сильные женщины-писатели: Толстая, Петрушевская, Гулицкая, Рубина. Я обязательно покупаю их книги и читаю с наслаждением. Зачем же завидовать, если они приносят настоящую радость и дают пищу для ума и сердца? А мужчинам я не завидую. Потому что это другой подвиг человека. Не буду же я завидовать собаке за то, что у неё тонкий нюх. Вы сравниваете мужчину с собакой? Нет. Я сравниваю мужчину с женщиной. Я считаю, мужчины всё делают лучше, даже женские специальности. Мужчины лучшие повара, парикмахеры, модельеры, ну и писатели, конечно. Среди женщин нет Чехова, Достоевского, Толстого. Наиболее сильная писательница середины прошлого века — Вера Панова. Я её очень люблю. Не завидую, просто восхищаюсь. Когда она умерла, в газете было сообщение и фотография другого человека. Никто не знал, как она выглядит. Зависть разрушает человека изнутри. Лучше её избегать. Но был и другой вид зависти. «Социальный» — это что значит? Я вам сейчас расскажу очень короткую историю. Однажды мы сидели в журнале «Юность». Я, Гриша, Горенхайт и Курлянский, Витя Славкин. Сейчас из этих пяти трое умерли, остались только я и Курлянский. А тогда нам было едва за двадцать. Мы были молодые, веселые и уже состоявшиеся. Стали спорить, кто из нас самый знаменитый. Мой рассказ День без вранья был уже напечатан. Все его читали, обсуждали. Мне приходили письма от солдат и уголовников с предложением руки и сердца. Один уголовник прислал свой рассказ, очень сентиментальный. В содержании рассказа на лесоповале валили дерево, а в его ветках ласточка свела гнездо, и в нём лежали яйца или сидели птенцы, не помню. Закипели ли ствол А ласточка летала над ними, реяла, взмывала вверх и вниз, как будто умоляла остановиться. Чем кончилось, забыла. Наверное, зеки все же свалили дерево. Я запомнила подпись под письмом «Глыба», он же Солженицын. Далее Глыба сообщает, что убил двоих в драке, за что и сидит. Значит, ласточку ему жалко, а людей он мочит легко. Ну, вернёмся в тот яркий летний день в журнале Юность. Мы самые знаменитые. Ну, погоди, смотрит вся страна, заявил Курлянский. Хайт кивнул головой. А я не видела, сказала я. И это соответствовало действительности. Мультик только что вышел на экран. С тех пор прошло почти 50 лет. Я смотрел, ну, погоди, бесчётное количество раз. Я обожаю невезучего волка, И мне слегка противен аккуратный зайчик. Мне кажется, что «Волка» режиссёр Котёночкин списал с себя. Они каким-то образом похожи, высокие, многопиющие. Но тогда фильм только появился, и я просто не успела его посмотреть. «Вот только ты и не видела», — заметил Хайт. «А давайте выйдем на улицу», — предложил остроумный Витя Славкин. «Подойдём к первому встречному». И спросим: видел ли он, ну, погоди. Витя Славкин работал тогда зав отделом в журнале Юность. Его слава задержалась на 20 лет. Он написал пьесу "Взрослая дочь молодого человека", и этот спектакль в постановке гениального Анатолия Васильева стал сенсацией. И Витя Славкин тоже стал сенсацией, но всё это произошло через 20 лет. Сейчас он сидел на столе, молодой и беспечный, и предложил выйти на улицу и остановить первого встречного. Мы радостно высыпали во двор, я даже помню, во что я была одета: светло-зелёное платье-мини. Оно было очень короткое, даже для мини, но в молодости невозможно не следовать моде, тем более когда есть что показать. Мы выбежали на улицу Воровского и стали смотреть по сторонам в поисках первого встречного. Им оказался Юз Алишковский. Тогда он был автором запрещённого романа Николай Николаевич. Это был превосходный роман, однако написанный матерным языком. Герой романа вышел из тюрьмы и иначе он не разговаривал. Я помню, как меня поразил этот роман, поразил уровнем правды. Это была жестокая правда о нашем времени, о нашем обществе. Юз Алишковский безусловно был близок к гениальности. Даже в его внешности проступала определенная энергия. Роман ходил по рукам, о нем многие знали и понимали, что Николай Николаевич – явление, но о публикации не могло быть и речи. Лично я не была знакома с Олежковским и не знала, как он выглядит. Для меня это был просто первый встречный, невысокий, лысый дядька, изрядно выпивший. Он вышел из ресторана ЦДЛ и смотрел тяжело как бык. В эту минуту я подскочил к нему, довольная жизнью и собой. Простите, пожалуйста, вы смотрели, ну погоди, резко спросила я. Пошёл нахер, коротко ответил лысый мужик. Юс, юс, вмешался Гриша Горин, он всегда меня защищал. И ты пошёл нахер, велел Юс и обошёл нас с некоторой презгливостью. И даже с ненавистью я задумалась, почему он меня послал. Может быть, в моём рассказе заложен конформизм ненавистный честному человеку. Может быть, что-то не так, чего я не знаю, надо спросить, выяснить. Я узнала телефон Юза и позвонила ему домой. На том конце провода раздался глубокий баритон, вполне красивый. Извините, пожалуйста, это говорит Виктория Токрева, представилась я. Почему вы послали меня на хер? Ой. Смутил в сиюс. Как хорошо, что вы звоните. А я как раз хотел вас найти и попросить прощения. Извините, ради бога. Вы просто попали мне под горячую руку. Понимаете, я сидел в ресторане, пил и думал, что я здесь делаю в этой стране? Мне уже скоро 40, а я ничего не напечатал и не напечатаю никогда. Если я хочу оставить хоть какой-то след, я должен рвать отсюда ноги. Иначе я пропаду, сопьюсь. Я должен быть услышен, иначе я не могу дальше жить. Потом я выхожу на улицу, а на встречу вы такие молодые и уже состоявшиеся, и все на пятнадцать лет моложе меня. Ну, я и обозлился. Извините, ради бога. — А-а-а! — с облегчением выдохнула я. — Значит, дело не во мне? Я успокоилась. Юс Олежковский в дальнейшем благополучно эмигрировал и процветает, не помню где, кажется, в Америке. Его недавно показывали по телевизору. Он совершенно не изменился. Такой же лысый, красивый. Энергия гениальности по-прежнему проступает в лице. Если бы Юс не уехал, он бы спился. Так же, как и Довлатов. А с Довлатовым вы дружили или знали о нем только по его книгам? Не дружило, слава богу. Он был красавец, бабник. Он бы меня соблазнил и бросил уехать. на другой день и я бы его возненавидела а так я его люблю он мне близок как никто из писателей в чём его успех как вы считаете у александра сергеевича пушкина есть прекрасная формула народной любви и долго буду тем любезин я народу что чувство доброе я лиры пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Довлатов соответствует всем трём позициям. Пробуждал добрые чувства, вославил свободу и милость к падшим. Его герой многопьющий, в какой-то степени падший, а читатель всегда любит слабого больше, чем Супермена. Супермену хочется поддать ногой под зад. Маленького человека воспевает вся литература XIX века: Гоголь, Чехов, Достоевский. Но в Довлатове определяющим является его ошеломительный талант и безукоризненный стиль. Всё, что он делает, освещено талантом. А без таланта ничего бы не произошло, и милость к падшим не помогла бы. Да Влатов писатель, которого хочется перечитывать, потому что там есть пища для души. Душа питается и работает. Я иногда иду по улице, мне навстречу незнакомые люди. Некоторые останавливаются, как будто испугались. Ой, здравствуйте. Мы незнакомы. Но они читали мои книги. Книга — это слепок души, и если человек знает этот слепок, ему не обязательно со мной пить чай, он и так меня знает. Есть писатели, прочитав которых, у меня трясутся руки, так хочется бежать за стол, садиться и писать, они меня вдохновляют. Получается, что Давлатов, Войнович, то есть диссиденты, вдохновляли ваше творчество, а вы ни разу не рискнули. У вас ведь в порядке с публикациями, в отличие от них? Меня крайне редко печатали. Книга выходила раз в пять лет. За тридцать лет шесть книг. Можете себе представить? Могу. Но ведь это же своего рода давление, разве нет? Однажды в издательстве «Советский писатель» вышла моя книга, которая называлась «Ничего особенного». И мне домой позвонили наборщики из типографии. И что они хотели? Они сказали, мы вашу книгу еще не разобрали, не рассыпали набор. Скажите начальству, что мы можем сделать ещё один тираж. Книга продавалась в лавке писателей и разошлась за полдня. В типографии это знали. А может быть, они сами прочитали и им понравилось, не знаю. Я набрала номер директора издательства и простодушно передала пожелание типографии: "Могут сделать ещё один тираж и даже два". Директор издательства возмутился. Не помню его фамилии. Да Влатов говорил о таких людях, лицо не запоминающееся, как белиевые пуговицы. Эти белиевые пуговицы все служили в определённых органах. И что он вам сказал? Он заорал: "У нас издательство не только художественное, а художественно-политическое, Вы у нас не одна, чтобы шлёпать ваши тиражи. У нас есть и другие авторы, гораздо более полезные. То есть вы считаете, что вы тоже диссидент? Я никогда не была обласкана властью. Квартиру они мне не дали, хотя писательские дома строились вовсю. Дачу не дали, хотя строились и дачи. Я ходила по кабинетам, обивала пороги, но получали другие. Я была в стране от генеральной линии партии. Я им не прислуживала. Я им ничего, и они мне ничего. Как бомж. Он свободен от государства, и государство свободно от него. Значит, вы литературный бомж. Нет. Я кустарь-одиночка. Японский критик назвал меня господня дудочка. Вот я иду дело в свою дудочку, и шла своей узкой тропинки. Получается, одни служили и были обласканы, а диссиденты типа Галича и Довлатова получали другое, а вы посередине, не враг и не друг, никто. Замечательно. Вам нравится? Конечно. Если бы меня прикармливали дачами, квартирами и зданиями, я должна была бы это отрабатывать, а так ничего не надо. У Александра Володина была мантра «Совесть моя спокойна», Я работаю. Каждое утро, садясь за машинку, он произносил это заклинание. Работать можно только при спокойной совести. А для этого надо по совести жить. Почти все хорошие писатели были независимы. Платонов, например. Он жил в какой-то кануре, работал дворником, и при этом был абсолютный гений, может быть, даже самый гениальный писатель 20 века. Его предназначение литература, и больше его ничего не интересовало. Он не хотел тратить время на противостояние. Ему это и в голову не приходило. Бог определил его для другого. Первая книга Давлатова была запрещена. А как вам удалось издать первую книгу? Рукопись долго лежала без движения. Я пришла к директору издательства. Это был довольно молодой человек, в прошлом комсомольский работник. Секретарь доложила ему, что я жду. Директор был занят. К нему пришёл космонавт Попович, и они вместе пили коньяк и закусывали лимончиком. Директор про меня тут же забыл. Я сидела и ждала. Я говорила себе: "Если надо унижаться, я буду унижаться". Я понимала, что если я уйду, никакой книги у меня не будет. С точки зрения руководства моя книга какая-то безыдейная, необязательная. Нафига она нужна? Я ждала часам два или три. Секретарша напомнила. Директор вышел из кабинета пьяненький, весёлый, с фуражкой космонавта на голове. Он остановился предо мной и отдал честь, взяв под козырёк, при этом слегка шатался. Он как бы извинялся, дискоти, извини, что заставил ждать, но ведь жизнь состоит не только из работы. Я сидел на стуле, смотрел на него снизу вверх. Было бы молчали, всё было и так ясно. Я хотел книгу, а он хотел, чтобы я ушла. Так и получилось. Я ушла. Моя книга была подписана в печать. Мне, кажется, включились рыцарские качества комсомольского работника. Все мужчины немножко рыцари. Он просто захотел мне помочь, вернее, угодить. Но, ну, возможно, я ошибаюсь. Просто моя книга не угрожала его карьере. Могли они печатать, могли похерить, как у Давлатова. Во всяком случае, спасибо Поповичу. Он вовремя оказался в кабинете директора, ослабил его бдительность, и пробудил человеческие инстинкты. Вернёмся к Платонову. Платонов другое поколение, это поколение наших родителей, а среди ваших современников Нагибин Юрий Маркович. Он откровенно не диссидил, но находился в скрытой оппозиции. В отличие от Платонова Нагибин был красавец, барин. У него был изысканный дом на Похре. Таких домов я не видела даже за границей. Красавица жена, точнее сказать, галерея жон и все красавицы. Нагибен был Златоуст в прямом смысле этого слова. Когда он говорил, то мне казалось, что с неба сыплется золотой дождь, и каждое слово золото. Это был большой и плодотворный писатель, ни дня без строчки. Когда иссякали темы, и ему не о чем было писать, он садился за стол и писал рассказ под названием Немота, о том, что не о чем писать. Всё могло стать предметом искусства, и немота в том числе. Однажды мы вместе поднимались по лестнице в ресторан, был какой-то приём для писателей. Я спросила: "Юрий Маркович, сколько вам лет?" Он ответил: "73 года". Я стесняюсь. Какой неожиданный глагол стесняюсь, точнее, не скажешь. Сидя в ресторане, я стал крутить головой, искал, где нагибен. Увидел сразу. Он сидел облепленный красивыми женщинами, и все были очень довольны друг другом. Так что 73 года ему не мешали. Однажды он сказал: "Я был у врача, анализы на сплетничили". Меня прошиб это оборот. Анализы действительно сплетничают, а именно сообщают тихо за спиной. Все наши встречи и беседы я помню дословно. Это каждый раз было событием. Вы дружили? Мне некогда было дружить с кем бы то ни было. У меня был трёхмесячный ребёнок, который застил весь свет. Юри Нагибен написал предисловие к моей первой книге, которое было лучше, чем вся книга. Он написал: "Токарева смотрит на мир так, будто другие глаза его ещё не видели, будто ей дана возможность впервые обнаружить природу и суть вещей". Я запомнила эти слова не потому, что они лесны, а потому что так прочитать и так сказать. мог только настоящий талант. Какой-нибудь серенький критик никогда бы так не почувствовал и не выразил. Он бы написал: "Мило, живо, свой обычно. Я познакомилась с Нагибиным на семинаре молодых талантов". Семинар проходил на Похре, в доме отдыха. Прозе руководил Георгий Семёнов, замечательный прозаик, ныне полностью забытый. За забором дома отдыха находился дачный посёлок Советский писатель, где проживал Юрий Нагибин со своей блистательной женой Беллой Ахмадулиной. В Беллу была влюблена вся страна. Она сочетала в себе красоту и духовность. Сейчас это место заняла Арина Литвинова. Семёнов привёл меня в дом к Нагибину. Он хотел сверить свои впечатления от моей прозы, с оценкой Юрия Марковича. Нагибин налил всем по стакану водки и произнёс тост. «Пишут все, а она писатель. И выпил. Мне ничего не оставалось, я тоже выпила, отпраздновала свой новый статус – писатель. Потом мы с Семёновым ушли. Надо было вернуться в дом отдыха, где проходил семинар. Застой застоем, а культура находилась на высоком уровне. Таланты берегли и пестовали. Была государственная поддержка. Сейчас становится ясно, что это была пора великой литературы и великого кинематографа 70-х. Но вернусь в тот полдень к дому на Гибена. Я и Семёнов идём по дороге, зима, снег. Ноги разъезжаются, как у коровы на льду. Я никогда раньше не пила тем более стаканами. Вокруг меня всё медленно кружится, забор, верхушки деревьев, но я не пьяна, нет. Я счастливая. Я на седьмом небе. Сбылась моя мечта. Я писатель. Я спасена. У меня впереди другая жизнь, которую я жажду и на которую имел право, потому что я писатель. Его любили женщины. Однажды я была у него в гостях. За столом сидела белочка Ахмадуллина и пять предыдущих жён. Это художественное преувеличение. Ну, может быть, четыре. Время от времени одна из прежних жён бросала что-то на стол и бежала рыдать на кухню. Почему? Переживала утрату такого счастья, как Нагибен это на самом деле трагедия. Когда попадается в жизни такой яркий человек, то все остальные мужчины после него кажутся бледной тенью. Так бывает, когда долго смотришь на солнце, а потом переводишь глаза, и все предметы обесцвечены. Встреча с таким человеком сильное чувство. А потом сильное бесчувствие. А вы откуда знаете? Я писатель. Как говорил Сталин, инженер человеческих душ. Интересно, Сталин сам придумал или откуда-то стибрил? Он это стибрил у Юрия Алеши. Похоже, это слишком талантливое высказывание. Сталин был попроще. А вы много встречали талантливых людей? Их много не бывает, но встречала Федерик и Фелине, например. Он сказал нам: "Ещё она воспринимает жизнь не как испытание, а как благо". Я была потрясена этой формулировкой. Значит, жизнь для одних это испытание, а для других благо. Я никогда об этом не задумывалась, а тут прозрела. И в самом деле, одним всё нравится, а другим всё противно. А кто прав? те и другие. Но ведь Нагибен был очень непростой человек, многослойный, как этажерка. Я помню, тогда в гостях к столу подходили высокие собаки и брали с моей тарелки бутерброд, и я не смела сказать: "Пошла вон". Почему? Собаки были такие же высшие существа, как хозяева, а я всего лишь гость. Меня поразил контраст с моей жизнью. У меня дома ребёнок орёт, пелёнки сохнут на кухне, еда традиционная, мясо с картошкой, а тут свобода бытия, жены, собаки, поверг бутербродов, свежий огурчик и наплыне тяне. Вы завидовали? Я сравнивала. Их жизнь меня завораживала. Но для такой жизни надо быть другим человеком. Надо быть вне и над. А я внутри. И моё творчество внутри, без шизофрении. Это хорошо или плохо? И хорошо, и плохо. Вы очень внимательны к людям, их поступкам, желаниям и слабостям. Каких людей вы терпеть не можете совсем? Я не могу терпеть тех, кто опаздывает. Опоздание форма хамства. «Дескать, я приду тогда, когда мне удобно, а ты пошла нахер». Опоздание говорит о многом, как сыпь при скарлатине, например. Сверху только красные точки, а внутри серьезная болезнь с серьезными осложнениями. У меня был такой случай. Мой сценарий попал к режиссеру Игрек. Он решил его ставить, и мы договорились о встрече. Игрек должен был приехать ко мне домой в 11 часов утра. А приехал в час, опоздал на 2 часа. Я поняла, что у нас ничего не получится. Творчество это страсть. Когда мужчина испытывает страсть к женщине, для него важна только эта женщина, а других не существует. А когда мужчина по дороге на свидание заходит ещё в три места и делает три дела, это не страсть, это так времяпрепровождение, работа. Из болот тащить бегемота. Игры снял ваш фильм. Снял и даже получил премию на фестивале. Значит, фильм был хороший. Нет. Это значит, что остальные были ещё хуже. По-моему, вы до сих пор на него злитесь. Конечно. Сценарист человек зависимый. Никто не читает сценарий. Все смотрят фильм. Получается, моя честь в его руках. Вы поссорились, я хотела, но он не позволил. Он сказал: "Разве это повод портить дружбу?" Я задумалась. Действительно, что важнее? Результат труда или дружба? Раньше я не раздумывая отдавала первенство творчеству, а в эту минуту засомневалась. Дружба это одна из главных ценностей человека. Нагибен ставил дружбу выше любви, поскольку любовь временна, а дружба вечна. Дружба более стойкий продукт, она украшает жизнь и защищает. Вы простили Игрик? Его невозможно не простить. Режиссёр он не мой, а человек очаровательный. Был такой случай: Он пришёл ко мне домой отдать долг, 25 рублей. Тогда это были не маленькие деньги. Вошёл в прихожую и встал на голову. Он был очень гибкий и пластичный. У меня в это время гостила мама. Она увидела молодого человека, стоящего вверх ногами, и заплакала. Я её спросил: "Ты чего?" Она ответила: "А вот к моей Леночке никто не придёт". и на голову не встанет. Леночка моя старшая сестра. Мама плакала от того, что жизнь Леночки скучна, однообразна, без сюрпризов и без дурацкого смеха. Режиссёр Игрок обладал талантом жить, просто жить. Творчество выжирает жизнь, ничего другого вокруг себя не видишь и не хочешь. А ведь жизнь это тоже творчество. Значит, вы любите Игрок. Я отдаю ему должно. Без таких людей жизнь превратилась бы в сплошные сумерки. Вы сейчас общаетесь? Я часто вижу его по телевизору. Он постарел, но всё равно красивый, стройный, пучиглазый, сердце обдаёт теплом. А каких людей вы ещё не любите? Тех, кто не держит слово. Пообещал и забыл. И я не напоминаю, но меня это обижает. Я усматриваю в этом пренебрежение, а я пренебрежение не переношу. Я люблю тех, кто меня любит. Такие люди есть, они задерживаются возле меня навсегда, потому что они дают мне силы. А враги у вас есть? Есть. Кто? Если не секрет. Не секрет. Я сама. Я работаю со словом, я слышу слово и иногда, ради красного словца, обижаю людей. Сколько драгоценных связей разрушилось из-за этого. Откуда писатель черпает материал? Из окружающей действительности. Вот я и черпаю. Мои подруги-писательницы страдают от этого же самого». Видимо, обида окружения это побочное действие профессии. Как лекарство, одно восстанавливает, другое ущемляет. Но умные люди не обижаются, умные говорят: "Да ладно". Однажды у меня был смешной случай. Позвонила незнакомая женщина и завопила: "Кто вам рассказал мою историю? Какую историю?" Ваша повесть ничего особенного. Это же про меня. Я ехал на юг, машина перевернулась, я попал в больницу, влюбилась во врача. Кто вам это рассказал? Никто не рассказывал, я придумала. Но ведь так не бывает, чтобы придумали всё в точности про меня. Значит, бывает. Я действительно не знала этой женщины и действительно придумала, но вот угадала, о чём это говорит? о том, что жизнь предлагает не так уж много вариантов, и они повторяются. Что заставляет вас работать? Однажды я спросила у Лии Ахиджаковой, что является твоей пусковой кнопкой. Она ответила, я жалуюсь. Творец жалуется, хочет быть услышанным, хочет, чтобы его пускать. поняли, посочувствовали или просто услышали. Если бы Анна Каренина могла писать, она бы не бросилась под поезд. В ней скопились обиды, неудовлетворённости, она не могла выбросить их из себя, и всё это вылилось в депрессию. А писатель кидает свою депрессию на бумагу, и всем хорошо, и ему самому, и читателю. Вы считаете, что у писателей не бывает депрессии? Среди писателей встречаются и сумасшедшие, кто? Не хочу угадывать. Скажу только, что гениальность это не здоровье. Здоровье это норма. Температура 36,6. А норма заурядность. Так что талантливые люди нередко пьют. Патология одарённости. А вы пьёте? Нет, к сожалению. Почему? К сожалению. Если нет патологии, значит не хватает одарённости. Вы в себе не уверены? Это не имеет значения. Я пишу уже 50 лет и собираюсь продолжать в том же духе. Меня не пугает, что книги скоро исчезнут, всё перейдёт в интернет. На мою жизнь хватит. А литература исчезнуть не может. Она существует две тысячи лет, древнейшая профессия. Значит, она зачем-то нужна. Зачем? Осмыслить жизнь вокруг себя. А Фазиль Искандер был ваш друг? Я его знала, и он меня знал. Но дружить... Фазиль жил глубоко в себе и наружу не выныривал. Это писатель на уровне... Маркиса. Он, как и Маркис, создал свой особый мир под названием Чигем. У Маркиса это Маконда, у Искандера – Чигем. Фазиль Искандер – бог, который склонялся над чистым листом и создавал свою землю. Из ничего целый мир с людьми, котловиной с обида – Он умел отделять зёрна от плевел, главное от второстепенного. Однажды он мне сказал: "Я прочитал твою повесть, ничего особенного, она мне понравилась больше других, потому что в ней видны твои комплексы". Я задумалась над этой фразой. Что такое комплексы? Это работа души, неуверенность, страдание, И всё это должно проступать в творчестве. Фазилю принадлежит фраза: "Творчество это инстинкт передачи информации". Значит, это такой же мощный инстинкт, как продолжение рода, например, родительская любовь. Это ни что иное, как инстинкт сохранения поколения. Есть ещё инстинкт сохранения жизни, поэтому мы следим за своим здоровьем и переходим дорогу в положенном месте. Инстинкты правят нашим поведением, и творчество тоже инстинкт. Это спорный вопрос. Получается, что любовь тоже инстинкт. Главная задача природы размножение. Поэтому любовь главная приманка. На эту приманку мы все бежим как дураки и думаем, только у нас такая любовь, широкая как море. А на самом деле всё просто. Скушно у вас получается. Вспомните Пушкина: "И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять". равнодушная. Вот главное слово. В природе нет дела до ваших метаний и вздыханий. Искусству есть дело. Всё искусство об этом, трагедии, комедии, смех, слёзы, а в природе всё равно. Вы один из многих. Заметьте, А старости мало, литературы мало, пьес и песен мало. Почему? Старики не продуцируют и природе не интересны. Природа машет на них рукой. В нашей стране дискриминация старости в отличие от Кавказа и Средней Азии. Я заметил, вы предпочитаете писать о несчастной любви, о счастливых писать не интересно. В них нет движения. Счастлив Иди домой. Всё. Но мы же стремимся к счастью. Вот эта дорога обретения через страдания, через колдобины, только она и интересна. Габриэль Гарсиа Маркес сказал: "Плодитесь, коровы, жизнь коротка". Как вы относитесь к этому изречению? Надо доверять природе. Как она задумала, так тому и быть. Природе нужно обновление, поэтому одни умирают, другие не рождаются. Если природа так решила, что мы будем кудах-то, тях жизнь коротка, да вовсе она не коротка. Вспомни, когда ты родился? В апреле сорок шестого года». Сразу после войны с Гитлером ещё Сталин был жив. При тебе сменился социальный строй, целая эпоха. И ты говоришь, что жизнь кратко. Чёрт знает, когда она началась, а ты всё ещё прекрасен. А вы бы хотели что-то изменить в своей жизни? Конечно. Я хотел бы иметь пятерых детей, жить на ферме среди коров и коз с мужем по имени Билл Гейтс. Много хотите. А какой смысл хотеть мало? А вы не считаете, что всё зависит от случая? Нет ничего случайного. Всё по мысль Божий. Количество солнечных и дождливых дней в году примерно одинаково. Если холодная зима, будет жаркое лето. И в жизни человека То же самое. В вашей жизни много дождливых дней, грибной дождичек, с солнышком и радугой. У меня не было фатальных потерь, от которых невозможно оправиться. Те потери, которые меня посещали, полезны для творчества. Про это можно много думать и написать в конце концов. Значит, творец должен быть голодным и несчастным. С чего вы взяли? Зачем быть несчастным? Это же неприятно. А потом я долго несчастной быть не могу, мне это тягостно. Рембрандт был бедным и несчастным, а Рубинс богатым и счастливым, и оба замечательные художники. Рембрандт, конечно, лучше. А вы бы согласились претерпевать страдания ради творческих побед? Трудный вопрос. У меня нет рефлексий. Ах, я неправильно жила. Надо просто жить, как получается. Счастье это сама жизнь. И не надо искать иного. Я это уже говорила, и ещё раз повторяю. Вернёмся к Вазилю Искандеру. Почему он не стал диссидентом, как Войнович? Потому что у Войновича социальный характер, А у Искандэра нет. Фазиль Искандэр гений чистого искусства. Всё остальное ему мало интересно. Также, как Платонову. Вы тоже предпочитаете чистое искусство? Я не в состоянии сражаться с властью. Я не могла бы, как Новодворская, сидеть в тюрьме. Какая тюрьма? У меня ребёнок маленький, мне надо деньги зарабатывать. Для меня моя семья Вас сто крат дороже какой-то там виртуальной справедливости. Пусть сражаются сильные и храбрые мужчины, а я всего лишь слабая женщина. А соблазнов не было. Однажды ко мне подошел Андрей Битов и сказал, мы затеяли литературный альманах «Метрополь». Если у тебя есть что-то ненапечатанное, дай в альманах, собирается неплохая компания. Я подумаю, ответила я. Этот разговор происходил в Перми. Писатели выехали туда на дни литературы. Я помню, нас вывезли за город, мы с Битовым шли по лесу вокруг стай мачтовые сосны, красота и мощь. Я, молодая, битов красавец и опасный журнал "Метрополь" в перспективе. У меня есть один рассказ, могу отдать в "Метрополь", пообещал я. Рассказ назывался Дом генерала Куропаткина. Был такой дом на самом деле в Калужской области, некогда очень красивый с итальянской керамикой и каминь. Большевики этот дом отобрали у генерала и себе не приспособили, не сумели сохранить. Дом стоял раздолбанный, как бомж, получается, ни себе, ни людям. Этот рассказ, естественно, не стали бы публиковать в официальных журналах. Да я и не предлагала особенно. Мы напечатаем, пообещал Битов, приносим. Вернулись в Москву. Я подумала и решила, не понесу. У меня к тому времени было напечатано 50 рассказов, а один не напечатан. Если я войду в метрополь, то всё изменится в той же пропорции. Один напечатают, а 50 отвергнут. Лавры борца за свободу, конечно, манили, но уже в Москве я встретил Битов и сказал: "Не войду в Метрополь". "Перетрухало?" спросил Битов. "Да, созналась я именно так". Метрополь вышел без меня, далее началось. Большой литературный начальник, скорее всего, генерал КГБ вызывал каждого по одному, как царь вызывал декабристов и допрашивал и стравливал и пугал. Если бы вызвали меня, я впала бы в кому от страха. Что может сделать один человек против системы? Ничего, только умереть. А где собирались заговорщики из Метрополя? У них тоже было своё тайное общество, понятия не имею. Но, по-моему, всё происходило В доме литераторов это был писательский клуб, где все встречались в кафе и в ресторане. Ресторан располагался в дубовом зале невиданной красоты. Окна-витражи с разноцветными стёклышками, деревянная лестница в центре произведений искусства, резьба по дереву уникальна. В этом зале принимали американских президентов. Это самый красивый зал во всей Москве. Особняк принадлежал прежде какому-то графу, генералу Куропаткину, что-то в этом роде, но дом сохранили. Это был закрытый клуб писателей. Туда пускали только по членским билетам. Хорошее было время. Такой клуб просто необходим. Ресторан был дешёвый, еда превосходная. Подавали цыплёнка табака в чесночной подливе, жульен из грибов, киевские котлеты, Оситрю ну с картошечкой, запечённой в сметане. Обслуживали милые официантки, Зиночка, Валечка, фигурки восьмёркой бегали по залу, крутили круглый уютный попкой. У начальства был свой ресторан, ниже этажом, практически в подвале. Их прятали. У начальства была своя жизнь, нам гагарам недоступная. Но нам и так было хорошо. В зале можно было встретить замечательных людей и поздороваться и пообщаться и даже вместе оказаться за одним столом. Однажды я оказалась за столом с Сергеем Петровичем Антоновым. Я пришла в ресторан с немецкой переводчицей Шарлоттой. Надо было оказать гостеприимство. Творчество Сергея Петровича я высоко чтила, особенно мне нравился его рассказ Разорванный рубль. Я думаю, это была вершина его творчества. Вот так в маленьком произведении выплёскивается концентрат таланта. К таким рассказам у Чехова я отношу Скрип короче это в пятом томе. После этого рассказа начался другой Чехов. Короче, я пришла с Шарлоттой. Сергей Петрович захотел нас угостить и заказал блины с чёрной икрой. Тогда Это было возможно. Сейчас чёрная икра пропала, а если продаётся, то на вес золота, буквально. Нам подали блины с чёрной икрой и грузинское вино Хванчкара. Сейчас оно тоже пропало. Мы с Шарлоттой сидели, наслаждались едой и беседой. Сергей Петрович был не старый, вполне красивый, и в довершение ко всему входил в состав редкой леги издательства Советский писатель. Именно там находилась в это время рукопись моей книги. Рукопись ждала рецензий, от рецензии зависела судьба книги, а значит и моя. Я, естественно, ждала и, естественно, волновалась. В конце нашего царского обеда я посмотрела в глаза Сергея Петровича и таинственно произнесла: "У меня в советском писателе книга. Вы не могли бы её прочитать и дать свой отзыв?" Лицо Сергея Петровича стало строгим и замкнутым. Он не выносил, когда используют его служебное положение в личных целях. Я прочитаю, сухо пообещал он, но напишу только то, что думаю, учтите. Конечно, согласилась я. А как ещё? В это время к Антонову подошёл какой-то незначительный сценарист и предложил: "Я могу написать экранизацию твоей повести". Значит, я сочинял, а ты будешь деньги получать?» С раздражением поинтересовался Сергей Петрович. Мы встали и ушли. На этом обед закончился. «А сейчас вы ходите в ЦДЛ?» Дубовый зал принадлежит известному ресторатору. Цены запредельные, но веранда вполне доступна. Основная публика собирается внизу, там, где раньше была прихожая. «Я по-прежнему не хожу в другие рестораны, только в ЦДЛ». К тому уютно там осталась моя молодость, моя наивность. Мне кажется, всё это впиталось в стены. И я слышу слабые отзвуки своей молодости. Вы скучаете по этому времени? Нет. Почему? У меня есть особенность. Я люблю то время, в которое проживаю. Когда моя дочка была маленькой, я не хотела, чтобы она росла. Такая она была мила и любима. А сейчас мне нравится мой третий возраст, покой и воля, никаких обязательств. Дети и внуки выросли. Любовь превратилась в воспоминание, и когда я окунаюсь в прошлое, как гонялась за любовью и славой, мне хочется сказать словами Чеховского Ионыча: «Сколько хлопот, однако!» «А чем окончилась история с Сергеем Антоновым? Он прочитал вашу рукопись?» «Да». Однажды я пришла в тот же ЦДЛ со словистом из Дании. Меня тогда много переводили, как ни странно. Словист невиданной красоты, но слегка сумасшедший. Привез пол чемодана таблеток. Я спросила, что это. Он ответил – депрессиво, маниакаль. Но сейчас не об этом. На мне была кофточка из чёрного шёлка, расписанного чешским художником по фамилии Муха. Муха был очень модным и дорогим. Ничего красивее, чем эта кофта, у меня не было в жизни, ни тогда, ни теперь. Я надела её и пошла со словистом в ЦДЛ. Ко мне подошёл Сергей Антонов. Я вскочила со стула, чтобы поздороваться и показаться во всей красе. Посмотрите, какая у меня кофточка, похвастала я, как школьница. Вы написали хорошую книгу, мрачно сказал Сергей Петрович. Что книга, отмахнулась я, кофточка. Что кофточка, хмуро возразил он, вот книга. Потом вгляделся в меня и сделал вывод: Не знаешь себе цены и пошёл к выходу. Он был прав. Я не знала себе цены. А зачем её знать? Живёшь себе и живёшь. Анна Андреевна Ахматова знала себе цену. Она всё время королевелась. А Святослав Рихтер, божий человек, был простым и естественным. И Сахаров, Андрей Дмитрич, тоже не королевился. Хотя и имел для этого все основания. Всё от характера зависит. А сейчас вы знаете себе цену. Знаю. И не скажу, почему. Должна быть дистанция, должна быть тайна. Человек ведь не ходит раздетым. На нём одежда, чтобы что-то скрыть. Вы скрываете свои комплексы. Давайте о ком-нибудь другом. Ну, хорошо. Вот Александр Моисеевич Володин. У него же было безумное количество комплексов. Комплексы Володина сформировались в детстве, потому что он в кавычках неполноправно жил в семье своих родственников. Его отдал туда отец. Отец женился И мачеха не пожелала воспитывать пасынка. Однажды юный Володин слышал, как его двоюродный брат спросил у своей жены, а девушки могут полюбить такого, как Саша. Он был некрасивый, да тех пор, пока не открывал рот. Когда Володин начинал говорить, не было ни одной женщины, которая могла бы устоять. Когда он о чём-то рассказывал, Наружу прорывалась его личность, его сущность, и она была настолько прекрасна, что было совершенно неважно, какой у него нос, какие глаза. Нос был большой, и в сиреневых прожилках глаза мелкие, как арбузные семечки, но повторяю, это не имело никакого значения. Володин был бабник, о нём нельзя так сказать. Ходок и ходок он не был. Пожалуй, знаете кто? Серано де Бержерак. Интересно. Володин был поэт и рыцарь. Однажды мы вместе оказались в гостях. Он пригласил меня на танец. Рядом танцевала пара незаметный мужчина и женщина с формами. Она высокомерно держала голову, и когда проплывала мимо Володина, Вся ее внешность что-то выражала. Я догадалась, у них что-то было. Я спросила у Володина, что «сие» означает. Она меня любила, а я оказался ее недостоин. Если бы женился, то был бы достоин. А так обида на всю жизнь. А почему не женился? Он не мог жениться на всех, кого он любил. У него была жена Фрида и сын Володя. Они с Фридой прошли такие узкие места, что это невозможно предать. Но если нет любви, она есть, но другая. Со временем сексуальные связи слабеют, но человеческие укрепляются. А какие связи важнее? Это решает каждый для себя. Володин мог скрутить себя в жгут, но не пойти на предательство. Это был глубоко нравственный человек. Но ведь сейчас многие разводятся. Это так. Я живу в дачном посёлке, все мои соседи развелись справа и слева и впереди и за спиной, я не преувеличиваю. Сейчас такое время, когда едва разбогатев, люди начинают думать, что им всё позволено. Но каждому своё, как писали на воротах Освенцима. А за вами Володину ухаживал? Нет. Почему? Не было сигнала с моей стороны. И с его тоже. Ему нравились фабричные девчонки в калочках. Он ведь не искал подругу жизни. Он искал временный праздник. Вообще женщины для Володина питательная среда. Всё, что он написал, включая стихи, всё это его интерес к женщинам. Его пьесы Фабричная девчонка, Революция в драматургии. До этого шли лакировочные поделки, конфликт хорошего с лучшим, а Володин увидел клад там, куда никто даже не заглядывал. — Фабричная девчонка, простая, бедная, социально незначимая, но богатая духом. — А где вы познакомились с Володиным? — Меня познакомил Войнович, они дружили. — Володин был один? — Нет, он пришел с женщиной, милой, но не молодой, в пенсионном возрасте. Она была прообразом героини в пять вечеров. Это была их история. — И чего он ее привел? — Да. было уважение к прошлому у него, а у неё и у неё тоже. У женщин так не бывает. Женщины что, не люди? Но ведь есть время надежд и время после надежд. Для некоторых время надежд растягивается на всю жизнь. Я как-то прочитала в газете, что в Париже одна русская графиня вышла замуж В восемьдесят шесть лет. А когда умерла? По-моему, на другой день. Многие звезды в пенсионном возрасте заводят молодых. Малахов показывает их по телевизору. Я не осуждаю. Каждый выражается, как хочет. А в смысле творчества? Вы не считаете, что с возрастом творчество угасает? Толстой написал Хаджи Мурат в семьдесят шесть лет. Эту повесть я считаю у него лучшей. Пока в груди фурычит аккумулятор, который вырабатывает творческую энергию, творец работает. Какой смысл рассуждать о возрасте, когда за нас всё решено Богом? Мы его солдаты, как прикажет, так и будет. Вы постоянно цитируете Чехова. Вы с ним близки. Он мне близок, а я ему не знаю. Интересно, они там следят за современной литературой. Во всяком случае, они передают эстафету следующим поколениям. Без Чехова не было бы Теннесси Уильямса. Чехов умер 110 лет назад. Чехов умер в 44 года. Он был врач и знал, что умрёт. Наследственный туберкулёз или как тогда говорили чехотка. Сегодня его вылечили бы легко. Его младший брат умер очень рано, а сестра Мария Павловна дожила почти до ста лет. Такая вот рулетка. Бывает перекаливание лампы перед концом. Перед тем, как перегореть, лампа вдруг разгорается очень мощно. Так и чеховский талант. Он очень мощно разгорелся в его последний ялтинский период. И все это из-за книппер? «При чём тут Книпер? Я думаю, идея брака принадлежала не Чехову. Он умирал, ему было не до плотских утех». Практичная немка Книпер всё рассчитала и решила, что лучше остаться вдовой знаменитого Чехова, чем пожизненной любовницей Немировича Данченко. Немирович не мог, а может, не хотел уйти от жены, и Книпер, выйдя за Чехова, взяла реванш, ответила всем и сразу. — Вы ее не любите? Однажды они отправились с Немировичем в гости, а вернулись в пять утра. Нарядная, шелестящая атласом и бархатом. Чехов не спал, ждал ее, больной, практически умирающей. Книпер притворно обеспокоилась. — Ты не ложился, Дуся, тебе это вредно. Когда они вышли из комнаты, Антон Павлович сказал своей сестре Маше: "Умирать пора. И вы хотите, чтобы я любила Книппер, а вы могли бы посвятить Чехову свою жизнь. У меня профессия, мне жалко пускать её под откос, как вражеский поезд. Но если человек талантливее и сильнее круче, а таких много," которые сильнее и круче, а я у себя одна. Неужели нет такого человека, которому вы посвятили бы себя полностью? В Евангелии сказано «Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай воле над собой при жизни твоей. Да коли ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем». Скажите мне, знаменитый писатель Токарева, вот вы столько старались в жизни, столько сделали, а ведь всё пойдёт прахом. Ради чего тогда? Какой же ты дурак? Так, я ведь это оставлю. Значит, по-твоему не стоит жить вообще? Всё равно все в землю лягут, всё прахом будет. Именно так. Значит, рождается ребёнок, маленький, хорошенький, орёт. И в этот момент ему говорят, что ты орёшь, чему радуешься, пройдут какие-то восемьдесят лет, и ты помрёшь, и тебя отволокут в морг, и вспорят, как кролика, а потом сожгут и прах зароют. Так? Примерно. Этот ребёнок заорёт ещё громче от ужаса. Каждому дан свой отрезок времени, и внутри этого отрезка он должен оставить потомство и жить полноценно, по возможности счастливо. Гидом у Посан сказал: "Смысл жизни в том, чтобы хорошо делать своё дело. Вот я и сделаю, и по возможности счастливо". А что осталось от Пушкина? Его стихи неужели непонятно? Пушкина до сих пор никто не превзошёл. Ещё, ты будешь смеяться. По телевизору недавно показали потомка Пушкина. Он водитель трамвая, и он отдалённо похож на Александра Сергеевича. Вот эта линия от носа к щеке неуловимо похож. Парадокс: дворянин и гений на мало оплачиваемого водителя трамвая. Но это уже другое время, другая жизнь, и пусть она идёт, как ей суждено. Для чего писатель приходит? Для того, чтобы осмыслять жизнь вокруг себя. Писатель чуть-чуть проповедник. Он проповедует с поднятым пальцем. Этот палец не должен быть заметен, иначе проповедь будет скучной. Паства разбежится, не дослушает до конца. В смысле, не дочитает. «Вы крещеная?» «Я не крестилась». Но я всё равно чувствую, что у меня есть ангел-хранитель. Со мной всегда случается только то, что должно случиться. Я чувствую присутствие какой-то охранной силы. Может быть, это мой папа. Интересно. Он рано умер, в 37 лет. Я была маленькая, но хорошо помню, как я заболела воспалением лёгких. У меня была температура 40. И он на руках понёс меня к врачу. Я была четырёхлетняя, довольно тяжёлая в пальто. Он прижимал меня к себе и говорил все нежные слова, которые знал. Он произносил их мне в лицо. Вокруг темно, тишина и папины слова, которые лились на меня как тёплый дождь. Я их слушала, закрыв глаза. Это всегда со мной. Его нежная и самоотверженная любовь такого больше не было, такого больше не было никогда. Все остальные любви, которые были в дальнейшем, это любви корыстные, то есть я тебя люблю, но и ты тоже меня люби, и я тебя люблю, а ты и меня, взаимообмен. Любовь на любовь. А в случае с папой только любовь в одну сторону. А слов его не помните? Даже если бы помнила, не стала говорить. Это моё. Моё поколение тихо идёт к финишу. Недавно умерла Белла Ахмадулина. Данелия позвонил мне и сказал: "Ты её не жалей, потому что она очень болела". и то, что она умерла, для неё благо. И когда я умру, ты тоже меня не жалей. Я так плохо себя чувствую, что лучше бы я ничего не чувствовал. Я ответила: "Ты, пожалуйста, не умирай. Если ты умрёшь, уже никого не останется, кто помнит меня молодую, красивую и счастливую. А он что?" Он сказал: Ты не беспокойся, и если даже я умру, ты меня позови, я тебе приснюсь, и мы опять повидаемся. Наши отношения опустились в культурный слой, но они существуют где-то в глубине, а может быть и в космосе. Можно жить друг с другом бок о бок и отсутствовать, а можно жить на разных концах земли и быть вместе. Федерико Феллини мысгал свою Мазину так, как никому не снилось. У него были самые красивые женщины, и не самые красивые тоже, но в конце жизни он буквально не мог жить без своей Джульетты. А когда Федерико умер и выносили гроб, то Мазина, лысая, после облучения, в какой-то шапочке, старая, умирающая, аплодировала стоя, потому что выносили гроб, Её жизнь. Какой хороший финал у любви.